«Нет!» – прошептал Томас испуганно. Глаза его лихорадочно блестели на бледном лице, губы дрожали. Флек только что сообщил ему новость, но казалось, что ему предлагают не корону, а смертную казнь. Так он перепугался. «Нет!» – повторил он. «Не хочу быть королем!» И это была правда. Он всю жизнь завидовал Питеру, но кое-чему он не завидовал никогда. Тому, что Питер станет королем. Томасу трон не снился даже в страшном сне, и вот страшный сон стал явью. Питер заключен в тюрьму за убийство отца, а Флек пришел и говорит, что теперь он король. Нет, я не могу! Не хочу быть королем! Я! Я отказываюсь! Я! Я решительно отказываюсь! Ты не можешь отказаться, Томас, сказал Флек твердо. Он уже знал, как нужно говорить с Томасом. Дружелюбно, но твердо. Флэк понимал, он сейчас нужен Томасу больше, чем когда-либо. Но и он зависел от Томаса куда больше, чем раньше. А управлять этим нервным и сдерганным мальчиком было не так уж легко. «Ты нуждаешься во мне, Томми. Но я не так глуп, чтобы говорить тебе это. Ты сам должен сказать...» чтобы не возникало вопроса, кто кому обязан. Потом, может быть, но не сейчас. «Не могу отказаться», — прошептал Томас. Услышав новость, он приподнялся на локтях, а теперь снова упал на подушки. «Мне плохо. Похоже, лихорадка возвращается. Пошли за доктором. Мне нужно лечиться, я...» «Ты в порядке». — возразил Флэк. — Я сам тебя лечил. Никакой лихорадки уже нет. И все, что тебе нужно, это немного свежего воздуха. Но если хочешь, чтобы то же самое сказал доктор... Он подпустил в голос немного недовольства. — То тебе достаточно позвонить. Флэк указал на звонок и иронически улыбнулся. Я, конечно, понимаю, что тебе хочется спрятаться в кровати, но я, твой друг, говорю, это обманчивое убежище. Обманчивое? Советую тебе встать и постараться поскорее восстановить силы. Тебя должны короновать не позднее, чем через три дня. Если откажешься идти сам, тебя отнесут на площадь прямо на кровати. Конечно, это не слишком удачное начало царствования, но Пина распорядился закончить все как можно быстрее. Томас лежал на подушках, пытаясь переварить эту информацию. Глаза его от страха скосились, как у кролика. Флэк тем временем накинул на плечи плащ с красной подкладкой, потом надел на шею золотую цепь, затем взял посох с серебряным набалдашником и поклонился Томасу. Все это испугало Томаса еще больше. «Флэк так нужен ему в этот момент, а он выглядит... Он выглядит... собравшимся в путешествие». Его предыдущий страх показался ерундовым в сравнении с тем, что сдавил сердце в этот миг. «А теперь, дорогой мой Томми, желаю тебе всего хорошего, долгого и счастливого правления». «Прощай!» Он направился к двери, думая уже, что мальчишка не сможет выговорить ни слова и придется самому изобретать предлог, чтобы остаться. Но тут Томас еле слышно прошептал... «Постой!» Флек повернулся, изображая вежливое удивление. «Да, мой король!» «Куда? Куда ты?» «Ну...» Флэк казался удивленным, будто они с Томасом не раз уже говорили об этом. «Начну с Андуа. Там много хороших моряков, а я еще не был в землях за утренним морем. Знаешь, капитаны охотно берут чародеев на борт, чтобы те предсказывали погоду или успокаивали ветер. А если им нужны простые матросы, то я, хоть уже и не молод, не разучился еще поднимать паруса». Улыбаясь, он жестом показал, как это делается, не выпуская из рук посоха. Томас опять приподнялся на локтях. «Нет!» — он почти кричал. «Нет!» «Мой король!» «Не называй меня так!» Флэк вернулся к кровати. Теперь на лице его отразилось глубокое сочувствие. «Ну, тогда, Томми, дорогой мой Томми, «Что с тобой?» «Что со мной? Что со мной? Как можно быть таким бестолковым? Мой отец отравлен. Питер сидит в башне. Я должен стать королем. Ты уходишь и еще спрашиваешь, что со мной?» У Томаса вырвался странный скрипучий смешок. «Так уж случилось, Томми. Я не могу быть королем!» Томас схватил Флега за руку, глубоко впившись ногтями в холодную плоть чародея. «Питер должен быть королем! Он умный, а я глупый! Я всегда был глупым! Я не могу!» «Королей делает бог!» — произнес Флег. «Бог и еще чародей!» — подумал он про себя. «Бог сделал королем тебя, Томи, и ты будешь королем!» «Не буду! Я убью себя!» «Ты не сделаешь этого!» «Нет, сделаю! Лучше это, чем смерть от страха во время коронации!» «Ты будешь королем, и ничего не бойся! А мне надо идти! Ночи сейчас холодные, и я хочу выйти из города засветло!» «Нет, постой!» — Томас уцепился за плащ Флега. «Раз уж я должен стать королем, оставайся и будь моим советником, как был у отца. Не уходи! Ты ведь был здесь всегда. Зачем тебе уходить?» «Ну вот, наконец», — подумал Флэк. «Вот и хорошо. Это по-настоящему забавно». «Мне тяжело уходить», — сказал Флэк печально. «Очень тяжело. Я люблю Лейн. И люблю тебя, Томми. Так оставайся. Ты не понимаешь моего положения. Андерс Пейна очень могуществен, и он меня не любит. Иногда я даже думаю, что он меня ненавидит. Почему? Отчасти потому, что знает, как давно, очень давно я здесь нахожусь. А главное, думаю от того, что чувствует, что я значу для Делейна. «Трудно сказать, Томми. Думаю, просто потому, что могущественные люди не любят тех, кто может стать такими же могущественными, как они, особенно советников короля». «Но ты ведь был советником моего отца». «Вот именно». Он на миг сжал руку Томаса, потом отпустил и горько вздохнул. «Королевские советники». Очень похожие на оленей в королевском заповеднике. Их любят и кормят из рук, но... Слишком часто эти олени заканчивают жизнь на столе короля, когда ему не удается добыть дикого оленя. А когда король умирает, исчезают и его старые советники. Томас выглядел встревоженным. «Пейна тебе угрожал?» «Нет, он был очень добр, очень терпелив. Но я заглядывал ему в глаза, и знаю, что его терпение долго не продлится. Его глаза сказали, что климат Андуа будет для меня здоровее». Он встал и решительно взялся за посох. «Стой!» — снова крикнул Томас, и по лицу принца Флег понял, что все его желания будут выполнены. «Если мой отец защищал тебя, как своего советника, стань моим советником, и никто тебя не тронет!» Флек притворился, что размышляет. «Да, может быть, если ты дашь понять пение, очень ясно понять, что любое действие против меня повлечет королевский гнев». «Да, именно!» — воскликнул Томас. — Так ты останешься. Прошу тебя, если ты уйдешь, я действительно убью себя. Ведь я ничего не знаю о том, как быть королем. Флег стоял, опустив голову и, кажется, думал. На самом деле он улыбался. Но когда он поднял голову, лицо его было серьезно. — Я служил Делейну почти всю жизнь, — сказал он. — И раз ты просишь, чтобы я остался... Я останусь и буду служить тебе всеми силами. «Прошу!» — дрожащим голосом выкрикнул Томас. Флэг опустился на одно колено. «Мой король!» Томас, облегченно всхлипывая, кинулся в объятия Флега. «Не плачь, мой маленький король!» — прошептал чародей. «Все будет хорошо. И для тебя...» И для королевства. Он улыбнулся шире прежнего, обнажая очень белые, очень крепкие зубы.